Глава 6. Этот благодатный год. Год 1325. Весна 1325 года стала для королевы Изабеллы порой очарования. Её восхищало утреннее солнце, игравшее на крышах домов. В садах щебетало множество птиц. колокола всех церквей, всех монастырей и даже большой колокол собора Парижской Богоматери, казалось, отбивали часы счастья. Звёздные ночи были полны благоухания сирени. Каждый день приносил свою долю удовольствий: состязания на копьях, турниры, загородные прогулки, охота, Благополучием дышал даже столичный воздух, разжигая вкус к развлечениям. На публичные веселения щедро отпускались средства, хотя бюджет казны за предыдущий год был сведён с дефицитом в 13.600 ливров. Причиной к чему, по всеобщему мнению, была аквитанская компания. Нелезаботь чтобы пополнить казну, епископы Фруана, Лангра и Лизье обложили штрафом в размере, соответственно, 12, 15 и 50.000 ливров за насилие, ученённое ими в отношении членов их капетулов и слуг короля. Итак, эти излишне властолюбивые прелаты покрыли расходы на войну, а кроме того, Ломбарцев ещё раз принудили раскошелиться и заплатить за право заниматься своим ремеслом. Так оплачивалась роскошь двора. И все жадно тянулись к развлечениям ради удовольствия покрасоваться перед другими. И все, начиная со знати, а за ней горожане и даже простой люд, стремясь украсить жизнь, тратили чуть больше того, чем позволяли средства. Бывают порой такие годы, когда словно сама судьба улыбается, наступает передышка, отдых от тягот повседневной жизни. Продают и покупают вещи, которые принято называть излишней роскошью, как будто может быть излишним стремление наряжаться, обольщать, одерживать победы, предаваться любви, вкушать редкостные блюда, плод человеческой изобретательности. пользоваться всем тем, что провидение природы дали человеку, дабы мог он в волю насладиться своим исключительным положением во вселенной. Многие, конечно, жаловались, но не на то, что они жили в нужде, а на то, что не могли удовлетворить всех своих желаний, жаловались на то, что не столь богаты, как первые богачи, И не имеют столько, сколько имеет те, у кого есть буквально всё. Погода стояла на редкость ясная, торговлю процветала как никогда. От крестового похода отказались. Мне было больше разговоров об увеличении войска или о снижении курса ливра до аньеля. Малый совет занимался вопросом о сохранении рыбных богатств в реках А на берегах Сены, усевшись рядком, грелись на майском солнце рыболовы с удочками. Даже воздух в эту весну был напоён любовью. Уже давно не справлялись столько свадеб, никогда ещё не появлялось на свет столько внебрачных детей. Девушки были сметливые и податливые, И юноши предприимчивы и хвостливы. Как ни старались чужестранцы, им всё равно не удавалось объять всех чудес столицы Франции, отведать всех вин, подаваемых в харчевнях, а ночи были слишком коротки для того, чтобы испытать все удовольствия, которые предлагал Париж. О, ещё долго будут вспоминать эту весну. Разумеется, люди болели, оплакивали умерших, матери провожали на кладбище своих младенцев, были парализованы, были обмануты мужья, поносившие лёгкость нравов, были ограблены лавочники, обвинявшие стражу в том, что она плохо несёт караул. Люди, слишком жадные или чересчур беззаботные, разорялись. Пожаром лишались семьи очага. случались и преступления но всё это было так сказать неизбежными бедами в жизни и повинны в них не были ни король ни его совет в действительности же это благоденствие было плодом счастливого и мимолётного стечения обстоятельств и пользовались им все те кому довелось жить в 1325 году быть молодым или зрелым или просто-напросто обладать здоровьем. И было непростительной глупостью не оценить этого благодеяния и не возблагодарить Господа за то, что он не послал его вам. Прижание ещё полнее предавались бы наслаждением этой весны 1325 года, если бы знали, как придётся им прожить остаток дней своих. Вряд ли кто-нибудь поверил бы Даже дети, зачатые в эти чудесные месяцы в благоухавших лавандой постелях, не поверили бы этой сказке, если бы им её рассказали. 1325-й чудесный год. Но как мало требовалось времени, чтобы о нём осталось лишь воспоминание, как о счастливом времени. Ну, а королева и забыла. Королева Англии словно воплощала в себе всё женское очарование и все радости жизни. Её проможали взглядом не только потому, что она была английской королевой, не только потому, что она была дочерью великого короля, о чьих финансовых и диктах, ко страх и наводящих ужас процессах уже забыли, но зато помнили об указах, принёсших королевству мир и мощь. Её провожали взглядом потому, что она была прекрасна и казалась преисполненной счастья. В народе говорили, что ей больше подошла бы корона, чем её брату Карлу красавчику, весьма любезному государю, но слишком недалёкому, и люди спрашивали себя: так ли уж хорош был закон, принятый Филиппом Длинным, лишивший женщин права престолонаследия? Но ну и глупцы должны быть эти англичане, если они причиняют неприятности такой славной королеве. В свои 33 года Изабелла была столь ослепительно хороша, что ни одна, даже самая юная дева, не могла соперничать с ней. Самых прославленных красавиц Франции затмевало одно присутствие Изабеллы, и все французские какетки мечтали походить на неё. Шили такие же платья, подражали её жестам, её взглядам и улыбке, так же укладывали косы. Влюблённую женщину легко угадать по походке даже со спины. Плечи, бёдра, поступь Изабеллы всё выражало счастье. Её почти всегда сопровождал лорд Мортимер, который сразу же после прибытия королевы завоевал сердца парижан. Люди, которые ещё в прошлом году считали его чересчур хмурым, надменным и слишком гордым для изгнанника, который даже в его добродетели усматривали молчаливый упрёк, те же самые люди вдруг обнаружили в Мортимере редкий характер, необыкновенное обаяние, словом человека достойного всяческого восхищения. Его чёрный наряд украшенный лишь несколькими серебряными пряжками, перестал казаться зловещим, просто человек упорно носит траур по своей утраченной родине. Хотя Мортимер и не занимал никаких должностей при дворе английской королевы, ибо это было бы слишком явным вызовом по отношению к королю Эдуарду, на самом деле именно он руководил переговорами. Епископ Норридж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 Да и с самой Англии до Мортимера доходили вести, свидетельствующие о том, что его считают подлинным вождём партии, борющейся против диспенсеров. Все знали и считали вполне естественным, что лорд Мортимер после ужина остаётся у королевы, которая по её собственным словам держала с ним совет. Каждую ночь, выходя из апартаментов Изабеллы, он будил Огла, бывшего брадобрея Тауэра, ставшего ныне его камердинером, который в ожидании хозяина дремал на сундуке. Они переступали прямо через слуг, спавших в коридорах на каменных плитах, но те настолько привыкли к их шагам, что даже не открывали глаз, чтобы взглянуть на ночных гостей. Мортимер Возвращался в своё жилище в Сен-Жермен-де-Пре, где его встречал светловолосый, розовощёкий и предупредительный Элсбей, которого он считал осветая наивность влюблённых, единственным человеком, посвящённым в тайную его связь с королевой. На обратном пути он шагал как победитель, вдыхая свежий предрассветный воздух. Было решено что королева вернётся в Англию только тогда, когда сможет вернуться и он сам. Связь между ними, скреплённая клятвой, с каждым днём, с каждой ночью становилась всё теснее и крепче, а маленький белый след на груди Изабеллы, к которому Мортимер, как бы совершая обряд, прикасался перед разлукой губами,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 Она хоть на минуту занимала то место в кровати, который покинул её любовник. Одна матрона поведала ей кое-какие секреты, весьма полезные для дам, искавших удовольствия вне брака. При дворе сплетничали о связи королевы с мортимером, но никто не видел в том ничего худого, либо то, что Изабелла была от любви на седьмом небе. казалось всем справедливым возмещением за все её муки предварительные переговоры затянулись и только 31 мая между изобельлой и её братом причём эдуард согласился на это скрипя сердце был наконец подписан договор по которому англия сохраняла свой аквитанский домен но без Ожена и БЗД, то есть областей, занятых французской армией в предыдущем году. Кроме того, английский король должен был выплатить 60.000 ливров. Тут Вуано отрез отказался идти даже на малейшие уступки.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 которая, по-видимому, удовлетворяла всех. Было условно, что для принесения присяги будет назначен определённый день, но затем, в последнюю минуту, Эдуард скажется больным, что, впрочем, вряд ли будет ложью, ибо как только рельс заходил о его поездки во Францию, на него нападал странный недуг. Он тревожился, бледнел, начинал задыхаться, прислушивался к учащённому биению сердца и часами лежал, тяжело дыша. Король передаст своему старшему сыну, юному принцу Эдуарду, титул и владения герцога Аквитанского и пошлёт его вместо себя для принесения присяги. Каждый считал, что выигрывает от этой комбинации Эдуард избавлялся от необходимости совершить путешествие, при одной мысли о котором его охватывал страх. Диспенсеры могли не бояться утратить своё влияние на короля. Королева вновь соединялась со своим горячо любимым сыном, в разлуке с которым она, несмотря на своё увлечение, очень страдала. Мортимер понимал, как выгодно для его будущих планов присутствие наследного принца среди сторонников королевы. А сторонников её собиралось во Франции всё больше и больше. Эдуард только удивлялся тому, что многим его баронам в конце весны вдруг понадобилось посетить свои французские владения. И он сильно обеспокоился, узнав, что ни один из них не вернулся назад. Со своей стороны, диспенсеры держали в Париже десяток соглядатаев, доносивших Эдуарду о поведении графа Кенского. на близости Мальтраверса с Мортимером, а той оппозиции, что группировалась при французском дворе вокруг королевы. Официально переписка между двумя супругами велась в весьма учтивым тоном, и объясняя в пространных посланиях причины затяжки переговоров, Изабелла называла Эдуарда нежно любимый. Но Эдуард отдал приказ адмиралом и шерифом портов перехватывать не взирая на лица всех посланцев, всех гонцов с письмами королевы, епископа Норриджа или любого лица из их окружения. Этих посланцев должны были доставлять королю под надёжной охраной, но разве можно было перехватить всех ламбарцев, перевозивших заёмные письма из одной страны в другую? Однажды Когда Мортимер прогуливался в Париже по кварталу Тампль в сопровождении лишь Элсбе и Огла, его едва не убила каменной глыбой свалившееся состроившееся здание. Он спасся только потому, что глыба, падая, с грохотом ударилась о балку строительных лесов. Он счёл это обычным уличным происшествием, но Чремя днями позже, когда он выезжал от Рабера Артуа, перед самой мордой его лошади упала огромная лестница. Мортимер решил потолковать об этом Сталомее, знавшем лучше, чем кто-либо другой, тайную жизнь Парижа. Сиенец вызвал одного из руководителей братства каменщиков Тампле, который, несмотря на распуск ордена, сохранили свои льготы. И покушения на Мортимера прекратились. Более того, теперь, едва завидев одетого в чёрное английского сеньора, каменщики, сняв шапки, почтительно приветствовали его с высоты лесов. Тем не менее Мортимер взял за правило выходить только с усиленным эскортом и, боясь отравы, заставлял проверять своё вино рогом нарвала. Нищих, живших на подачке Роббера Артуа, Просили следить за всем происходившим на улицах и прислушиваться к разговорам. Угроза, нависшая над Мортимером, только усилила любовь, которую питала к нему королева Изабелла. Ну вот, внезапно, в начале августа, незадолго до срока, намечаемого для принесения присяги англичанами, Его высочество Вуа, так твёрдо забравший власть в свои руки, что его обычно называли вторым королём, в возрасте 55 лет был сражён неожиданным недугом. Уже в течение нескольких недель он находился в гневливом состоянии и раздражался по любому пустяку, особенно же сильную ярость, перепугавшую всех его близких. Вызвало неожиданное предложение короля Эдуарда поженить их самых младших детей, Людовика Влуа и Иоанну английскую, которым было около 7 лет. Возможно, Эдуард понял, правда, с опозданием, что совершилаплощность, отказавшись 2 года назад женить своего старшего сына на дочке Влуа, а возможно, он рассчитывал таким путём тянуть своего будущего свата в игру и отторгнуть его от партии королевы. Во всяком случае, его высочество Карл принял это предложение самым удивительным образом, расценив шаг Эдуарда как вторичное оскорбление, он впал в такое неистовство, что перебил всё, что попалось под руки, а это было не в его привычках. В лихорадочном возбуждении вершил он государственные дела, То его выводила из себя медлительность, с какой парламент принимал решения, то он затевал спор с Милен Деноае по поводу отчётов, представляемых Счётной палатой, и тут же начинал жаловаться, что устал от всех своих обязанностей. Однажды утром, когда он заседал в совете и собирался подписать какую-то бумагу, гусиное перо вдруг выскользнуло у него из рук и, падая,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 Куда девались его многословие и ораторский пыл? Правая нога и рука, выпустившие гусиное перо, неповиновались ему. Неподвижно сидя в кресле, задыхаясь под грудой одеял, в которые его почему-то кутали, бывший король Арагона, бывший император Константинопольский, граф Романский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 который свёл в могилу старшего брата, неотступно преследовала этого человека, чей ум, утратив прежнюю живость, всё же сохранял ясность. В своих былых деяниях искал он причину той кары, что не спасла ему Всевышний. И, лишившись сил, он стал набожным. Он думал о страшном суде, Однако гордецам ничего не стоит убедить себя в том, что их совесть чиста. Так и Валуани нашёл в прошлом ни единого деяния, в каком мог бы упрекнуть себя. Во время всевозможных кампаний, отдавая приказы о грабежах и избиениях, облагая непосильной данью завоёванные или освобождённые провинции, он, по твёрдому своему убеждению, Действовал правильно, в соответствии со своими правами военачальника и наместника короля. Одно лишь воспоминание вызвало у него угрызения совести, один лишь совершённый им поступок, по его мнению, стал причиной обрушившейся на него кары. Одно имя терзало его, когда он мысленно прослеживал всю свою жизнь. Имя Мариньи.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 которому в то время было меньше лет, чем сейчас ему самому, на Монфаконскую виселицу. Его толкнуло на это лишь жажда мести, злоба при мысли о том, что кто-то другой более могуществен во Франции, чем он, Влуа. И вот теперь, сидя во дворе своего замка Перей, наблюдая за полётом птиц, И глядя на то, как конюши выводят прекрасных лошадей, на которых ему уже больше никогда не ездить верхом, Луа почувствовал любовь. Это слово поразило его самого, но более подходящего не существовало. Почувствовал любовь к Маринеи, полюбил память о нём. Как ему хотелось, чтоб его враг был ещё жив. Они бы тогда помирились.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 И проходившие мимо слышали отрывки его разговора. Каждый день он отправлял одного из своих камергеров с кошельком, набитым монетами, раздавать милостыню бедному люду какого-нибудь парижского квартала. Итак, приход за приходом камергеры в Луа опускай монету в чью-нибудь грязную ладонь, говорили по его приказу нищим. Молитесь, люди добрые. Молитесь за его светлость Ангерана де Мариньи и за его высочество Карла Валуа. Ему казалось, что если имя его будут произносить вслед за именем его жертвы, вознесут о них обоих одну молитву. Он заслужит милосердия небес. И жители Парижа дивились, что всемогущий, блистательный синьор Валуа приказывал называть своё имя вслед за именем того, кого он не так давно объявил виновником всех бед королевства и велял вздернуть на висельце. Власть в совете перешла к Руберру Артуа, который из-за болезни своего тестя неожиданно выдвинулся на первый план. Гиган той дела во весь опор скакал в пирей в сопровождении Филиппа Валуа, для того, чтобы испросить совета больного по тому или иному вопросу, ибо всей в первую очередь артуа вдруг убедились, что там наверху, где решались государственные дела, внезапно образовалась пустота. Безусловно, его высочество вула считали и не без основания путаником, зачастую решавшим государственные вопросы с налёту. и руководствовавшимся в делах скорее минутным настроением, нежели государственной мудростью, однако, почёршись по всем дворам, странствуя из Парижа в Испанию и из Испании в Неаполь, защищая интересы Святого престола в Тоскане, участвуя во всех фландрских компаниях, плетя интриги с целью захватить престол Священной империи и заседая в течение 30 лет в совете при четырёх французских королях, Карл Влуа привык связывать интересы королевства с общеевропейскими делами. Это делалось как-то самособою, даже без участия его воли. Робер Артуа, большой знаток старинных обычаев и судопроизводства, отнюдь не обладал столь широким кругозором. Вот почему о графе Влуа говорили, что он был последним хотя вряд ли могли объяснить, что именно подразумевалось под этим словом, разве что он был последним представителем великой плеяды правителей, которой суждено было кончиться вместе с ним. Король Карл Красивый безразличник всему на свете разъезжал между Орляном, Сен-Миксаном и Шатонеф-Сюрлуар. попрежнему ожидая, когда же наконец его третья супруга сообщит ему радостную весть о том, что ждёт ребёнка. Королева Изабелла стала таким образом хозяйкой парижского дворца, где образовался как бы второй английский двор. Срок принесения присяги был назначен на 30 августа, последнюю неделю месяца, Эдуард II отправился в путь Но, достигнув аббатства Сен-Даун близ Идувра, сделал вид, что занемог. Епископа Уинчестерского послали в Париж, дабы в случае необходимости он клятвенно засвидетельствовал, чего от него не потребовали, что король действительно заболел и предложил заменить отца сыном, причём подразумевалось, что принц Эдуард, став герцогом Аквитанским и графом Понтье, привезёт с собою обещанные 60.000 ливров. 16 сентября юный принц прибыл, но вместе с ним прибыли епископ Оксфордский, и что было особенно знаменательно, Уолтер Степлдон, епископ Эксетерский, лорд казначей, один из самых деятельных и самых ярых сторонников партий диспенсера, а также самый ловкий, самый хитроумный человек из всех приближённых короля Эдуарда, вызывавший всеобщую ненависть. Остановив на нём свой выбор, Эдуард тем самым подчеркнул своё желание не менять проводившейся до сих пор политики, а также своё недоверие к тому, что замышлялось в Париже, и так епископу экстерскому Была поручена более важная миссия, чем просто сопровождать наследного принца. В тот же день, и почти в ту самую минуту, когда королева Изабелла обнимала своего внуфёбретённого сына, прошёл слух, будто болезнь его высочества Влуа приняла худой оборот, и сейчас он на час надо ждать, что Бог призовёт его к себе. Тот же вся семья высокопоставленные сановники, находившиеся в Париже бароны, посланцы английского короля, все поспешили в Пирей, за исключением безразличного ко всему Карла красивого, наблюдавшего за перестройкой внутренних покоев Винсенского замка, который руководил зодчий Пенфетти. А для народа Франции продолжался благодатный 1325 год